Глава 58. Солнце едва закатилось, но полные яркие луны уже взошли над пустыней, освещая путь шести всадниц. Впереди ехала Заиде в белых одеждах наставницы, за ней в черном, как положено девам, Сумея и Камиил, а следом Мелис, Джалис и, наконец, Чеда. Её выхолощенный чёрный конь всё время недовольно тряс головой, пытаясь избавиться от сбруи. Чеда натянула поводья, и он тоненько неприятно заржал. «Мерзкое животное», — пробормотала она. Чеда никогда не любила лошадей, и они отвечали ей взаимностью. Лучше б взяла зелиш, чем ехать на своевольном звере, постоянно норовящем сбросить. Они, наконец, отправились к цветущим садам. «Садам смерти», как их порой называли девы. Ведь асеримы, ставшие чудовищами по воле богов, сеют гибель в Шарахае. В легендах говорилось, что тела их врагов выложены вокруг города кольцом, и на их костях выросли искореженные деревья. У ворот Таурията Чеди позволили выбрать путь, и она выбрала тот, что вел к роще, у которой когда-то исчез в песках Кулашан. Ехали молча, слышались лишь топот копыт и позвякивание сбруи. После трех лиг пути Чеда почувствовала, что они уже близко. И правда, взойдя на очередную дюну, она увидела сияние цветов и силуэты скрюченных деревьев на рыжем песке. Со следующей дюны Чеда услышала жужжание жесткокрылов, и зубы у нее заныли. Внизу, В роще голубовато-белые цветы раскрывались навстречу прохладному ночному ветерку, сияя в лунном свете будто бесчисленные чада Рии и Тулатан. Вокруг них змеились шипастые лозы Адишар, медленно скручивались на ветру. «Приехали», — сказала Зайде, спешиваясь. Остальные последовали ее примеру. Вышкаленные лошади остались ждать у границы песков. Девы же вышли на каменистое плато и, взявшись за руки, встали в круг. Слева от Чедемелис, справа Высокая Джалис, потом Сумея, Камеил и Заиде. «По нашему обычаю», — начала Заиде, — «послушница сперва укалывается о шип, а затем выбирает свой цветок». «Однако ты уже прошла испытание ядом, так что осталась вторая часть ритуала». Она помедлила, проследив полет жесткокрыла, прострекотавшего мимо. «Ты готова к бдению священной ночи?» «Готова». «Тогда ступай, выбирай, не торопясь». Чеда взглянула на цветы, вздымавшиеся и опадавшие вместе с лозами. Будто тысячи светящихся лодочек на темных волнах. Их движения завораживали, но выбирать из них было трудно. Цветы отвернулись от нее, подняли головки к лунам. Наконец, Чеда заметила самый большой цветок, встопорщивший десяток лепестков. Он будто кричал богам, что ему ничто не страшно. «Ты», — решила Чеда. Цветок рос высоко, достать его с земли было невозможно, а еще раз сражаться с шипами совсем не хотелось. Так что Чеда вытащила саблю из ножен и ловко срезала его. Цветок бесшумно спланировал вниз и упал бы на песок, но Чеда поймала его лезвием шамшира, осторожно взяла в ладонь. Этот запах. Он был так силён, что живо напомнил ей о маме. О том, как она в последний раз положила лепесток ей под язык. Хорошее воспоминание. В эту ночь особенно хотелось, чтобы мама была рядом. Чеда показала цветок заеде. Наставница кивнула Мимолетная улыбка тронула ее губы. Она велела всем встать на колени. «Мы привели тебя, сестра, в это священное место», — начала Заеде. «Мы расстаемся с тобой телом, но не душой», — подхватили девы. Заеде набрала в горсть песка, позволив ему сыпаться из кулака тонкой струйкой. «Пусть гажен даст тебе сил выдержать все испытания». Сумея повторила ее жест. песок зашуршал по камню, будто шепча молитву. «Пусть таш даст тебе храбрости разить наших врагов!» Милис выглядела так, будто душой действительно обращалась к богам. Чеда редко видела, чтобы люди исполняли ритуалы с таким рвением и искренностью. «Пусть Тулатан дарует тебе мудрость отличать зло от блага!» Хамиил помедлила, но все же произнесла свои слова. «Пусть Еринды даруют тебе прозорливость, чтобы во тьме разглядеть верный путь. Пусть Бакхи даруют тебе радость служения, ибо твое призвание есть призвание праведное». Чеда не думала, что они отнесутся к этой церемонии так серьезно. Но даже Кэмеил и Сумея молились искренне. Уважение к традициям перевешивало в них презрение к Чеде. Она знала слова, но произнести их оказалось трудно. Чеда набрала горсть песка, вспомнила обещание, данное королям много лет назад. «Я приду по вашей душе!» «Рия, укрепи мою волю, чтобы я смогла защитить Шарахай от врага!» Произносить это было горько. Не только из-за королей, но и потому, что Чеда чувствовала. Боги давно оставили ее. «Да будет на это воля богов!» — сказала Заеде. «Да будет на это воля богов», — ответила Чеда в унисон с остальными. Девы поднялись, но она, покоряясь ритуалу, осталась стоять на коленях. Каждая подходила к ней, целовала в макушку и уходила в пустыню. Последней подошла за Иде. Она присела на корточки и крепко взяла Чеду за плечи. «Не важно, что ты о себе думаешь. Ты хорошо справилась. Хусамиддин верит в тебя». Юсам и Ихсан верят в тебя. Остальные же будут пристально наблюдать, ведь ты найденный в песке самоцвет. Но и они научатся тебе доверять. А остальные девы? Заеде, пожалуй, плечами. После этого испытания они примут тебя, но никогда не полюбят. Любовь переоценена. Завою их уважение, этого довольно. Уважение даст тебе куда больше, чем любовь. Чеда совсем не была в этом уверена, но кивнула. «Съешь все лепестки, но не сразу, постепенно. И возвращайся в Шарахай, когда будешь готова». Стоило ей закончить наставление, как вой пронёсся по пустыне. Заеды обернулась на звук. «Они поздно проснулись». Она поднялась и поцеловала Чеду в макушку. «Это хороший знак. Они ждали тебя, хотели поприветствовать как следует». С этими словами Заиде ушла, но Чеде казалось, что она расслышала тихую молитву. Что шептала наставница? «На ламы укажи ей путь?» Стоило отряду дев скрыться за дюной, как раздался новый вопль ближе. Чеда осталась одна, с цветком в руках. Она оторвала лепесток, разжевала его, вместо того, чтобы положить на язык, и проглотила. Аромат Адишары проник в лёгкие, вкус дал силы, воодушевил, словно в первый раз. Но Чеда знала, что это просто волнение. Уверенность, с которой она говорила Эмре о встрече с серимами растаяла. Новые вопли прорезали тишину. Чеда сглотнула и разжевала ещё один лепесток. Заеде велела есть их медленно, но она не желала испытывать судьбу. Да и зачем? Если это как-то привлекло Асеримов, Пусть приходят хоть все. Она отказывалась открывать сердце страху. Нужно взглянуть на них, узнать о них как можно больше, вызвать того осира что поцеловал ее, короля этих несчастных созданий. Третий лепесток. Четвертый. Она начала чувствовать каждую частичку своего тела изнутри и снаружи. Пятый. Шестой. Звон заполнил уши, но она слышала, как идут асиримы. Закачались адишары, зашевелились ветви и лианы, пропуская сгорбленные тени, лезущие из-под корней. «Осеримы», — поняла Чеда. Объятая ужасом, она смотрела, как ветви наклоняются, поднимают осеримов из песка, как шипы впиваются в тёмную кожу. Осеримы были слабы, как подыхающие собаки, многие не могли стоять без поддержки. И, о боги, она их чувствовала. Заиде сказала, что такое может случиться, что именно за этим ее и отправили в цветущие сады. Для того, чтобы Асиримы и Адишары проникли в ее сознание, запечатлелись там. И она ощущала их движение, движение каждого дерева, каждого Асира, и близко, и далеко. Седьмой лепесток. Восьмой. Асиримы подошли ближе. Их присутствие было как крепкое пьянящее Вино. Чеда как могла боролась с ощущениями, грозящими захлестнуть её, затрясла головой. Звёзды и цветы заколыхались вокруг, словно ленты. Но она упорно глотала лепестки один за другим, пока от цветка не остался лишь черенок. 13 Осеримы выпрямились. Их шаг обрёл твёрдость, звериную упругость, будто они стряхнули сон и вспомнили свою истинную натуру. Или свой голод. Некоторые из них поплелись в сторону шарахая, возможно призванные шукру. Но многие остались, окружили чеду. Сперва она почувствовала знакомый детский страх перед ними, похожий на страх темноты, страх неизвестного и непознанного. Но разглядывая их, неуклюже выбравшихся из песка будто жуки, она ощутила скорее жалость, чем страх. алость и любопытство,жившие в ней, На самом деле уже давно. Зубы стучали будто от холода, но холода не было. Чеди казалось, что она пышет жаром, как печка. «Подойдите», — позвала она. «Я хочу рассмотреть вас». Если легенды о королях правдивы, все эти мужчины, женщины и дети пожертвовали собой в ночь Бет-Иман. Но между строк в историях и свитках Дауда сквозила тайна предательства. Эти люди были выбраны, потому что оказались слабейшими во всех 12 племенах. Все больше осеримов собирались вокруг, окружили ее плотной толпой. Если они захотят вдруг убить Чеду, разорвать на части, пожрать ее плоть, она ничего не сможет сделать. Они оказались так близко, что она могла рассмотреть морщинки на их почерневшей коже, пятна на желтых зубах. Тела их выглядели измождёнными, сухожилия ходили под кожей, как корабельные снасти в бурю. Они вжимали головы в плечи, будто боясь, что Чеда их ударит, но всё равно вытягивали руки, ощупывали её плечи, её лицо сквозь покрывало, её голову тюрбан. «Кто вы?» – спросила она. Один Асир, бывший при жизни высоким мужчиной, но теперь скрюченный с переломанной шеей, взял её правую руку, склонился, рассматривая ладонь. коснулся слов и узоров, вытатуированных на ее большом пальце. Шрам отозвался болью, но чары лепестков были так сильны, что Чеда ее почти не почувствовала. И вдруг Асир принялся шептать, тихо, едва слышно. Остальные Асиримы подхватили его слова, и скоро ночь заполнилась тихим завораживающим перешептыванием, потрескиванием веток, гулом жесткокрылов. Все было как во сне. На мгновение Чиди показалось, что она слышит колокольчики Салии. Но нет, это лепестки уносили ее. Нужно было это прекратить. «Поговорите со мной», — взмолилась она, надеясь, что хоть кто-нибудь ответит. «Я вас не понимаю». Никто не ответил, лишь ближайшие к ней осеримы съежились от звука ее голоса. Асир, державший её руку, надавил на шрам, и боль озарила всё, как молния, развеев морок лепестков. «Я встречала вашего короля», — сказала Чеда, тяжело дыша. Асир надавил на шрам сильнее, пусть. Это была приятная боль, она удерживала её в сознании. «Он говорил со мной. Смертоносное древо, вот дом для тебя». Асир взглянул ей в лицо, его глаза расширились от ужаса и скорби. «Ты же знаешь эти слова, верно?» — спросила Чеда. «Жди, родная рука упокоит, любя. Над тобою богиня поплачет, скорбя. Не в тенях ли последний приют для тебя?» И вдруг он произнёс слово, которое она смогла понять. Произнес хрипло-сипло, будто молчал веками. Это даже не похоже было на слово, но она услышала его. Радня. Вы хотите освободиться? Об этом стих. Освобод. От кого? От королей Шарахая? А Серимы взвыли задрав головы, громко жалуясь равнодушным небесам на свою боль. Чеда чувствовала их зов всей кожей, костями, сердцем. «Расскажите мне, расскажите, что они сделали!» Но они только взвыли громче, дольше. Молчал лишь тот, кто держал ее за руку. Он провел черным ногтем по узорам ее татуировок снова и снова. Встал на колени, принялся чертить знаки на песке. Постепенно рисунок начал проявляться, будто возникая из тьмы ее памяти. «Боги всемогущие!» Асир рисовал знак, известный ей с детства. Тот самый, который вырезан был у мамы на лбу. Но откуда они узнали? Асир остановился, размял руку, словно рисование причиняло ему боль, но всё же закончил. И отпустив Чеду кивнул на знак. Остальные закивали тоже. Стон скорби вырвался откуда-то из глубин её сердца. Снова этот знак. Ей было так больно, но Асиримы кивали на рисунок с таким благоговением. По их рядам снова пронёсся шёпот. Они начали расступаться, пропуская Асира в короне. «Сейд Алас! прошептала Чеда, случайно обронённая Салией, имя. Он хромал в лунном свете, будто раненый, но не сломленный воин, отказавшийся подчиниться королям, а может и богам. Однако это стоило ему больших усилий. Чеда видела, как дрожат его плечи, как он старается держать голову высоко поднятой. Когда он приблизился, остальные Асиримы расступились, давая ему место. Он протянул руку, и Чеда поняла, что он тоже хочет посмотреть на татуировку. Она протянула руку в ответ, но Асирь вздохнул несколько раз, готовясь сказать что-то. «Назови свое имя». хрипел он наконец голосом древним как пустыня. Я чедамин Аионешш Ала. Он с неожиданной силой ухватился за рукоять ее шамшира и поднял его к небу по двое Склонившись он кончиком шамшира начертил рядом новый знак, обозначавший шейха, рядом 12 точек. двенадцать точек. 12ть шейхов сказала чеда, у двенадцати племен. король покачал головой, и начертил старинный знак, обозначавший Шарахай. 12 королей. Он прижал палец к её губам и снова покачал головой, указывая на луны-близнецы. Они услышат. Боги услышат и предупредят королей. Это тайна. Он поставил рядом с королями тринадцатую метку. Прижал ладонь к груди и прочертил отметки линию к маминому знаку. Было тринадцать племен. и эти несчастные, всё, что осталось от тринадцатого племени, потерянного племени. Чеда поняла вдруг, откуда взялось название Сады смерти. 12 королей обрекли потерянное племя на гибель. Чеда не знала как и почему, но это поняла ясно. А ещё поняла, что мама была одной из них. И я тоже. Я дочь своей матери, а это мой народ. короли вырезали этот знак у мамы на лбу как предупреждение остальным из потерянного племени. Она взглянула на свою татуировку на скрытые символы, которые обводил Аир. Теперь Чеда видела их ясно: Как вышло, что раньше она ничего не замечала? Она встала на колени, ласково провела пальцами по чертам сделанного ассиром рисунка. Он напомнил ей о маме и слезы хлынули из глаз. но вместе со слезами, Пришло и облегчение. Слишком долго вся эта боль похоронена была внутри. Мамина смерть, месть, желание положить конец жестокости королей. Возможность поделиться хотя бы частичкой этого, хотя бы вот так странно, давала облегчение. Чеда больше не одна. Как долго она сражалась вслепую, шла не разбирая дороги. Но теперь у нее есть союзники, свои, родная кровь. Король Асеримов указал ей иной путь. Заеде помогла ей, скрыла знак Асеримов в узоре татуировки. Значит, она была их союзницей, но почему? Чего она хотела добиться? Теперь Чеда была точно уверена, что это Заеде, человек Дарцзады в обители Дев. Нужно поговорить с ней об этом. Если удастся дожить до рассвета. В сиянии лун-близнецов она увидела этих несчастных, искажённых существ по-новому. Они перестали казаться безликой толпой чудовищ, они были едины с ней, а она с ними. «Что случилось в ту ночь?» – спросила Чеда, сглотнув ком в горле. «В ночь, Бет Иман!» Король взглянул ей в глаза с такой болью, словно события далёкой старины вновь ожили в его памяти. Он попытался что-то сказать, и не смог». На глазах выступили слезы, конвульсивно дернулось горло. И опять он попробовал заговорить, но не вышло. Он замотал головой, словно вытряхивая из нее воспоминания, попытался снова. Но, видно, некая сила заставила его молчать. Может, короли, может, сами боги. Вдруг он глянул куда-то направо от Чеды и по-звериному припал к земле. Остальные осеримы сделали то же самое, замерли. Чедо прислушалась, но не смогла различить ни звука. И все же волосы у нее на затылке встали дыбом. Она всматривалась в ночь, пока с другой стороны не послышались ритмичные шаги. Кто-то бежал к ним. «Идите», — прошелестел в ночи едва слышный голос. «Идите, дети мои». Ассиримы разбежались, остались лишь двое. Король... и тот, что нарисовал для Чеды племенной знак. Из темноты навстречу им вышла высокая женщина с посохом в руках. «Салия», — прошептала Чеда. «Боги всемогущие! Пустынная ведьма пришла!»